Глава седьмая. Надя. Я не знала, где живёт Макс. Оказывается, совсем недалеко от меня, всего-то три квартала. Новенький дом в стиле сталинок. Я думала, он футурист. Странно, что его потянуло на классику. Мы молча прошли к лифту, поднялись на пятый, последний этаж. Пока Макс искал ключи и открывал дверь, я буравила взглядом его спину. Было неловко. С одной стороны, понимала, что какие бы ни были отношения, мы знаем друг друга сто лет, и его поступок даже логичен в чём-то. С другой, чувствовала себя обязанной, особенно после того, как наорала во дворе. Вот и напросилась помочь, чтобы загладить вину. Макс, кажется, это понял, но не отказал и даже язвить не стал. Сильно его, видать, по голове стукнули. Квартира была отделана по евростандарту. Высокие потолки с лепниной, дорогая мебель. Но ничего лишнего. Тут чувствуется склонность к минимализму, хотя строгости нет. Макс, кинув ключи на тумбу, сразу прошел в гостиную, а из нее в кухню, отделанную барной стойкой. «Пить хочешь?» — спросил, вытаскивая из холодильника сок. Я кивнула. После выпитого и танцев в горле пересохло. Макс разлил сок в два стакана. Я пила, осматриваясь, не зная, что сказать. Чувствовала себя все более неловко. Я вдруг поняла, что, по сути, знаю о Максе совсем мало. Поступив в институт, и я, и он сократили возможность встреч, избегая многочисленные домашние посиделки. Когда разговор заходил о Максе, я тактично улыбалась и даже не прислушиваясь. «Ну давай!» — прервал он затянувшееся молчание. «Обрабатывай, сейчас аптечку принесу». Вернулся с коробкой и без футболки, плюхнулся на диван. Я разместилась рядом, доставая перекись и вату и стараясь не пялиться на его голое тело поднявшись на над ним рассматривая лицо, аккуратно повернув к свету. «Ну что, жить буду?» — хмыкнул Макс. Скула разбита довольно сильно. Заметила ему, промокая ватку. «Я видел в зеркале. У одного из них была печатка. Должно быть, я ее рассек». Закусив губу, я подумала, что Макс вполне мог сам обработать раны. «Зачем я вообще приперлась?» Но теперь уже придется доводить начатое до конца. Я аккуратно промокнула ссадину. Макс поморщился, шикая. Очень больно. Отстранив ватку, я подула на рану, наклонившись ближе. Потом перевела взгляд на Макса. Он смотрел из-под лобья, тяжело. Кажется, запас его терпения на сегодня исчерпан. Я принялась спешно обрабатывать дальше, дуя, убирая кровь, а потом обработала зеленкой. «В целом вышло не так плохо. Бровь и ссадина заживут быстро, но синяк на скуле, наверное, еще долго будет радовать глаз». «Ну, вот и все». Я отстранилась, держа в руках тюбик с зеленкой. «Спасибо. Сам бы я, скорее всего, забил на это дело и лег спать». Я перевела взгляд на часы. «Три ночи. Олег, наверное, переживает». Телефон был на вибро, лежал в сумочке, а она осталась в прихожей. Так и есть. 19 пропущенных. «Муж волнуется», — услышала смешок Макса. Обернулась, набирая Олега, и замерла. Макс стоял, прислонившись плечом к стене и скрестив на груди руки. Костяшки на правой содниле. Про них я забыла. Но сейчас они меня меньше всего интересовали, потому что взгляд невольно скользнул по телу Макса. Я отвернулась, поймав себя на том, что краснею. «Господи, Надя, ты где? Все в порядке?» раздалось на том конце телефона. «Прости, не слышала. Мы с Ленкой пошли в бар, оттуда в клуб. Я сейчас выезжаю домой». «Хорошо, милая, я жду». «Не волнуйся, ложись». Повесив трубку, бросила телефон в сумку и стала обуваться. А у тебя не ревнивый муж, услышала голос Макса. Пожав плечами ответила: "Просто он уверен во мне". Хотела открыть дверь, но защёлка не поддавалась. Вдруг почувствовала совсем рядом Макса. Его рука легла на мою, а я почему-то вздрогнула. Ельцова Проговорил Макс мне на ухо, а у меня побежали мурашки и дыхание перехватило. Но ну, это такой же замок, как у моих родителей. Ты так и не научилась его открывать. Легко двигаешь в сторону, и все. Он двинул щеколду, коснувшись грудью моего голого плеча, и я снова вздрогнула. На площадку почти выскочила, бросив до скорого, и понеслась к лифту. Кажется, наши отношения с Максом такие привычные и устаканенные внезапно дали трещину. И все из-за этой фотосессии, будь она проклята. И кто вложил в мое сознание мысль, что это хорошая идея — раздеть Макса? В итоге я в три часа ночи у него дома обрабатываю ему раны. Моразм, да и только. Олег спал, когда я пришла. Видимо, нанервничался, пытаясь дозвониться, а теперь уснул. Я присела на край кровати у его ног, разглядывая лицо в тусклом свете уличного фонаря, долетающего в комнату. «Мой муж». Я как будто впервые попробовала эти слова на вкус. Осознала их. У нас с Олегом всё было так ровно, гладко, само собой разумеющееся, что мне всегда казалось. «Значит, это правильно». «Никаких скандалов, упреков, претензий. У нас все хорошо. Всегда все хорошо. Разве это несчастье?» «Макс. Ходячая катастрофа. То бухает, то дерется, то баб меняет. С таким с ума сойдешь через месяц. А мы с Олегом реально идеальная пара. Две половинки. Он за меня не дрался, но до этого просто не доходило». Мы не ругаемся, потому что проще поговорить спокойно и все обсудить, прийти к решению, которое устроит обоих. Олег мой единственный мужчина во всех смыслах. Я не знаю, что там в романах пишут про то, как все внутри задрожало, или бабочки эти пресловутые тоже на каждой странице. Бедные чешуекрылые. Все их пытаются в живот запихать. «К чему я вообще про это подумала?» Олег, засопев сильнее, отвернулся. «Сегодня просто день такой», — решила я. «Завтра будет легче». Легче не стало. Выпитое вчера дало о себе знать. Голова болела, хотела спить, и меньше всего хотелось вылезать из кровати. Как в тему зарядил дождь, небо, затянутое тучами, нависло за окном серым куполом. Олег, добродушно посмеиваясь, принёс мне чашку кофе с бутербродом, стакан воды и таблетку. «Ленка твоя, поди вообще без сознания», — заметил, разглядывая меня. «Кстати, надо бы позвонить подруге. Зная её тягу к приключениям, не удивлюсь, если её ещё куда-нибудь занесло». Часы показывали десять утра, и я бессовестно решила, что могу поспать. Укутавшись с головой, свернулась клубочком. Закрыла глаза и почему-то вспомнила Макса. Даже не так. Не просто Макса, а весь вчерашний день, прошедший практически под его эгидой. Брррр! Все выкинуть из головы. Спать, спать, спать. Но выкинуть не получалось. Спать тоже. И я потопала в ванную. Контрастный душ привел в чувство, а Олег уже и завтрак приготовил. «Что бы я без тебя делала?» Сказала ему с набитым ртом. Он рассмеялся. «Какие планы на день?» «Приходить в себя. Желательно в горизонтальном положении. А я думал с Витькой пивка попить». «Сходи», — кивнула, облизывая вилку. «Все равно от меня проку сегодня мало». Олег, снова рассмеявшись, стал убирать посуду, а я отправилась в постель. Ленка позвонила около трех, сопела, стонала и ругалась. «Ты какого черта оторвала меня от этого красавчика?» Спросила в итоге. «Чтобы ты не натворила глупостей, о которых будешь жалеть». «Секс — это не глупости, а осознанный акт получения удовольствия. Ты же замужняя женщина, должна понимать, как мне одиноко и грустно». «Как я тебя пойму?» «Могла бы просто посочувствовать. Ты можешь заняться сексом, когда захочешь. Жизнь не вокруг секса вертится». Не вокруг, но так говорят те, у кого он есть, или те, у кого нормального мужика не было. Какие философские мысли посещают тебя похмельными утрами? А что еще остается, если мужика под боком нет? А мог быть. Обиженно засопев, подруга попрощалась и положила трубку. А я задумалась. Почему не сказала ей, что это был Макс? Она его не узнала, факт, что неудивительно. «С Ленкой мы дружим пять лет. Познакомились на концерте и завертелась. А Макса вне работы я вижу только в новогоднюю ночь и по особо торжественным случаям. В обычной жизни ему места нет». Видела она его один раз на фото, окрестила красавчиком и во второй раз бросилась ему в объятья. Очень мило. Я на мгновение представила, что они бы поехали к Максу и... «Ой, нет». Только в его постели представлять не хватало. Похмелье на меня плохо сказывается. А Ленка просто дура. Как она найдет хорошего парня, если бросается в постель к первому встречному? Да еще оправдывая себя нелепыми рассуждениями о сексе. Ну, приятно, да. Но не стоит того, чтобы голову терять. Все эти кипящие страсти, крики и дикие стоны, выдумки киношников и романистов — А глупые женщины ведутся и ждут чего-то небывалого. Ай, к чёрту всё. Спать. Олег вернулся поздно. Я сквозь сон слышала, как он осторожно укладывается рядом. Аккуратно поцеловав в висок, устроился на своей половине. Стало тихо, и я провалилась в глубокий сон. Маме исполнялось сорок пять, и главной шуткой была, конечно, про бабу-ягодку. Правда, мама этого не слышала, и хорошо, не думаю, что она оценила бы. Да и в свои сорок пять она получше многих выглядит, с хорошей фигурой, прической, изысканным макияжем. Естественно, красиво, самодостаточно. Я любовалась ею, наблюдая, как мама приветствует гостей. Ужин был рассчитан на двадцать семь человек. Не так уж и мало, кстати. Это только более или менее близкие, с кем общаются. К семи все расселись по местам. Наш столик был на шестерых, но два места пустовали. Конечно, Макс опаздывал. Кто же еще? Я невольно бросала взгляды на вход, ожидая его появления. Вот почему ему всегда надо все портить? Ведь знает, что опаздывающих не любят, да и его предки будут недовольны. Под эти мысли он и вошел в зал. Не один. На его руке висела высокая фигуристая брюнетка. Откуда он ее взял? Еще вчера ночью никакой брюнетки не было. В его квартире, по крайней мере, не наблюдалось признаков жизни существа женского пола. Или он решил притащить на юбилей к моей маме очередную подругу на ночь? Очень мило с его стороны. «Всё в порядке?» Наклонился к моему уху Олег, а я перевела на него взгляд. «Ты так сжала бокал, что он сейчас треснет!» Просто задумалась. Улыбнулась я, делая глоток и переводя взгляд на вновь прибывших. К ним уже подскочил официант и вёл к нашему столику. «Мама, блин, тоже хороша!» «Знает ведь, что мы с Максом друг друга терпеть не можем. Неужели из почти тридцати человек нельзя было найти кого-то другого?» Парочку провожали взглядами. Возможно, из-за того, что они опоздали, а может, и из-за откровенного декольте девушки, которая демонстрировала большую красивую грудь. Я, невольно опустив взгляд на свой вырез, поморщилась. «На мне такие платья смотрятся, как на корове седло». «У Макса новая подружка?» — тихо спросил Олег, и я внезапно разозлилась. «Почему ты меня об этом спрашиваешь? Я что, им учет веду?» Муж посмотрел с недоумением, но промолчал, тем более, что парочка подошла к столу. Я со странным злорадством оценила синяк Макса, который он тщетно скрывал солнечными очками. Снять их таки пришлось, потому он и предстал перед нами во всей красе. Рядом сидела женатая пара, лет на пять нас старше. Дочь маминой подруги с мужем. Последний присвистнул, пожимая Максу руку. «Защищал честь дамы?» Пошутил, бросив плотоядный взгляд на спутницу Макса. Я покосилась в сторону Олега, но встретила в его глазах абсолютное равнодушие к этой модели. «Все-таки он у меня лучший. Вот что правда». Макс, усмехнувшись, перевел на меня взгляд, говоря... «Вроде того», — и добавил. «Привет, Ельцова». «Я Остапенко», — поправила по инерции. Олег подал ему руку. «А это Инга», — представил Макс брюнетку, отодвигая стул и помогая ей сесть. «Мы вместе учились в институте. Потом она уехала в Лондон, и вот приехала на несколько дней». «Инга». «Какое дурацкое имя! В Лондоне она живет, ну и сидела бы там чего притащилась, и сразу к Максу в постель прыгнула, чего время терять ненадолго же!» «Вы встречаетесь?» — не удержалась я и вышла против воли с ехидством.